Глава 25 Тифон и пиатон. Услышав шаги, я поднялся, обнажил меч и замер в тени. Казалось, ожидание продолжается целую стражу, хотя на деле времени, несомненно, прошло куда меньше. Шаги доносились из темноты еще дважды, мягкие, быстрые, однако явно шаги человека недюжинного сложения, могучего, гибкого, легкого на ногу, спешащего куда-то едва ли не бегом. Звезды здесь сияли во всей своей красоте. Должно быть, так же ярко светят они морякам, зашедшим в их порты, когда поднимаются ввысь, рассыпаясь по небу золотистой вуалью, что накрывает от края до края целые континенты. В многокрасочном свете десяти тысяч солнц, недвижные стражи и окружавшие меня здания были видны почти как днем. Мысль о студенных пустошах Дита «Самого отдаленного спутника нашего Солнца повергает нас в ужас. Однако для скольких Солнц самым отдаленным спутником следует считать нас? Для жителей Дита, если на нем таковые имеются, вся жизнь — долгая-долгая звездная ночь». Стоя под звездами, я несколько раз едва не заснул, и в эти минуты на грани сна неизменно тревожился о мальчишке, думал, что встав, мог разбудить его — и гадал, где бы найти для него еды, когда солнце снова покажется из-за горизонта. Подобные мысли влекли за собой воспоминания о его гибели, и меня с головой накрывала волна безысходности. Безысходности черной, как смоль, как ночь, накрывшая горы. Той ночью я понял, как повлияла на дорка смерть и Оленты. Конечно, мы с мальчиком даже не думали о любовных играх, Вроде тех, которыми, полагаю, одно время тешились Доркас и Иолента. Однако ревность во мне порождала вовсе не их плотская любовь. Глубина моих чувств к мальчишке нисколько не уступала глубине чувств Доркас к Иоленте, а уж глубину чувств Иоленты к Доркас, безусловно, намного превосходила. Зная об этом, Доркас, наверное, ревновала бы не меньше, чем порой ревновал ее я, если только любила меня так же крепко, как я ее». В конце концов, не слыша больше шагов, я, как сумел, укрылся от посторонних глаз, лег и уснул. Засыпая, я полагал, что на утро вполне могу не проснуться или проснуться с ножом у горла, но ничего подобного не произошло. В грезах о воде я проспал рассвет, а проснулся совершенно один, промерзший, окоченевший с головы до ног. Сейчас меня уже нисколько не интересовали Ни загадочные шаги, ни изваяние стражей, ни кольцо, ни прочие достопримечательности этого растреклятого места. Хотелось лишь одного — уйти отсюда и как можно скорее. И, обнаружив, что по пути к северо-западному склону не нужно проходить мимо того самого круглого здания, я, хотя сам не смогу объяснить, почему, обрадовался как ребенок. Не раз и не два мне казалось, будто я повредился умом, так как на мою долю выпало множество немыслимых приключений, а величайшие приключения в жизни сильнее всего влияют на наше сознание. Так вышло и в тот день, когда навстречу мне из-за ступней ближайшего катафракта вышел человек, заметно превосходящий меня ростом и много шире в плечах. Пожалуй, он вполне мог бы сойти за одно из фантастических созвездий, упавшее на урт с ночного неба, и облегшаяся в плоть человека. Плечи его венчала не одна, две головы, словно у великана в той всеми забытой сказке из чудес Урт и Неба. Моя рука инстинктивно потянулась к рукояти меча за плечом. Одна из голов от души рассмеялась. Чего-чего о -чего, смеха при виде огромного клинка, извлекаемого из ножен, мне не доводилось слышать ни до, ни после. «Чего испугался?» — окликнул меня двухголовый. — Вижу, ты снаряжен уже меня. — Как звать твоего друга? При всем моем изумлении не восхититься его отвагой я просто не мог. — Зовут его терминус эст, — ответил я, повернув меч так, чтобы он смог разглядеть надпись, выгравированную на клинке. — Все есть черта разделяющие. Неплохо, неплохо. Просто прекрасное имя. А здесь и сейчас вдобавок весьма подходящее к случаю, так как на сей раз меж старым и новым вправду проляжет черта, какой еще не видывал мир. Ну, а моего друга зовут Пиатоном, и это, боюсь, не означает ничего особенного. Как слуга он уступает твоему мечу, но скакон из него, пожалуй, куда как лучше. Услышав свое имя, вторая голова вытаращила глаза, прежде полузакрытые, Закатила зрачки под лоб, зашевелила губами, словно бы говоря что-то, однако не произнесла ни звука. Я счел все это проявлением некой разновидности слабоумия. «А сейчас оружие можешь убрать. Как видишь, я безоружен и вдобавок уже обезглавлен. И в любом случае зла тебе не желаю». С этими словами он поднял руки, повернулся ко мне одним боком, а затем и другим, будто затем, чтобы я не усомнился в его ноготе, и без того достаточно очевидный. — Не сын ли ты случаем тому человеку, которого я нашел мертвым вон там в круглом здании? — спросил я, вложив терминус «эст» в ножны. — Вовсе нет, — отвечал двухголовый, подступив ко мне на шаг ближе. — Я и есть этот человек. Из глубин памяти, словно из кофейном бурых вод птичьего озера, всплыла Доркас, и я снова почувствовал ее мертвую ладонь, стиснувшую мои пальцы. И я вернул тебя к жизни? Вопрос сорвался с языка сам собой. Вернее сказать, твое появление разбудило меня. Ты принял меня за мертвого, а я всего-навсего высох. А теперь вдоволь напился и, как видишь, живу себе дальше. Вода — это жизнь, а искупаться в воде все равно, что родиться заново. Если ты говоришь правду, это просто чудесно. Однако я сам так нуждаюсь в воде, что сейчас мне не до чудес. «Ты сказал, что напился, а, судя по разговору, настроен ко мне вполне дружески. Будь добр, докажи это делом. Я уже долгое время ничего не ел и не пил», — говорящая голова улыбнулась. «Знаешь, твои желания просто на диво совпадают с моими замыслами. Да и выглядишь ты весьма уместно, во всем, вплоть до одежды. Я как раз собирался пригласить тебя туда, где еды и питья вдоволь. Ступай за мной». Пожалуй, в то время я последовал бы за всяким, по сулившим отвезти меня к воде. С тех пор я не раз пытался внушить себе, будто пошел за двухголовым из любопытства или в надежде раскрыть тайну огромных катафрактов, но, как ни копаюсь в памяти, вспоминая пережитое, ни разу еще не нашел в ее недрах ничего, кроме отчаяния и мучительной жажды. Перед глазами... Неотступно маячили серебристые витые колонны водопада над домиком Казда и профитический фонтан в садах обители Абсолюта и бурный поток, хлынувший вниз из резервуара на вершине утеса в Траксе, когда я открыл шлюзовые ворота, чтобы затопить винкул. Двуголовый двинулся вперед, словно нисколько не сомневался, что я пойду следом и не ударю его в спину. Стоило нам свернуть за угол, Мне сделалось ясно, что ночевал я вовсе не на одной из улиц, расходящихся во все стороны от круглого здания. Круглое здание оказалось прямо перед нами. Дверь, хоть и не та, сквозь которую внутрь вошли мы с маленьким северианом, по-прежнему оставалась открытой, и я следом за двухголовым переступил порог. «Вот», — объявила говорящая голова, — «полезай». Предмет, на который он оказал небрежным взмахом руки, больше всего напоминал лодку... сплошь обитую изнутри чем-то мягким, совсем как лодки Нинюфары в садах Афтарха, однако плавал он не в воде, в воздухе. Когда я коснулся планшира, лодка едва заметно запрыгала, закачалась под нажимом ладони. — Это, наверное, флайер, — сказал я. Никогда еще их так близко не видел. — Видишь ли, флайер, он нечто вроде ласточки, а это посудинка... хм... Даже не знаю, с чем ее лучше сравнить. Пожалуй, что с воробьем. Или с кротом. Или с той игрушечной птичкой, которую дети лупят ракетками, перебрасывая друг другу. Боюсь, законы учтивости требуют, чтобы ты поднялся на борт первым. Уверяю, ничего страшного с тобой не случится. Однако я не спешил. От суденышка веяло чем-то настолько таинственным, что заставить себя взойти на борт оказалось непросто. Знаешь, я родом из Несса, с восточного берега Гьолли, и у нас учат, что наивысшая честь — взойти на борт любого судна последним, а сойти первым. — Так и есть, — подтвердила говорящая голова, и не успел я опомниться, как двухголовый схватил меня за пояс и перебросил в лодку с той же легкостью, с какой я мог бы забросить в нее маленького севериана. Под моей тяжестью суденушка качнулась вниз, заплясала на месте, и тут же угрожающе резко накренилась в бок Двухголовый прыгнул в лодку следом за мной. «Надеюсь, ты себя выше меня не считаешь?» С этим он прошептал что-то себе под нос, и лодка пришла в движение, заскользила вперед. Поначалу медленно, затем все быстрее и быстрее. «Именоваться учтивостью», — продолжал он, достойно только учтивость истинная, учтивость, которая не лжет». Преклоняя колени перед монархом, плебей подставляет ему шею. А от чего? От того, что знает. Правитель волен лишить его жизни. Подобные простолюдины говорят, или вернее, говорили, в прежние лучшие времена, будто я не люблю правды. Но правда-то в том, что именно правду, открытое признание фактов, я ценю превыше всего остального. Все это время мы лежали, вытянувшись во весь рост, не более чем в ширине ладони один от другого. Голова, пораженная слабоумием, названная другой головой пиатоном, выпучилась на меня, зашевелила губами, забормотала замычала что-то невнятное. Я приподнялся, собираясь сесть, но двухголовый железной рукой охватил меня за плечо и вновь уложил на дно лодки. «Не стоит, опасно», — пояснил он. «Ездит в этих штуковинах исключительно лёжа. Ты ведь не хочешь остаться без головы? Поверь, это немногим лучше, чем обзавестись лишней». Лодка клюнула носом и стремительно понеслась в темноту. На миг мне показалось, что тут-то нам и конец. Однако страх смерти немедля сменился ощущением головокружительной скорости, знакомым с раннего детства, с тех зимних дней, когда мы катались со снежных склонов среди мавзолеев на пышных еловых лапах. — Ты таким и родился? — попривыкнув к всему ощущению, спросил я. — Или пиатона тебе, так сказать... навязали в товарищи, приживили каким-то образом. Думая в глубине души, я уже понимал. Чем больше сумею узнать об этом странном создании, тем вернее останусь в живых. Говорящая голова от всего сердца расхохоталась. Имя моё Тифон. Так ко мне можешь и обращаться. Слыхал обо мне? Когда-то я провел и этой планетой, и многими прочими. Эхо, молвы, о твоем могуществе до сих пор гуляет по миру. — Тифон, — ответил я, уверенный, что он лжет. Двухголовый вновь разразился хохотом. — Ты едва не назвал меня императором или еще кем-то вроде, не так ли? — Это у тебя еще впереди. — Нет, я не был рожден в таком виде, да и рожден вообще в твоем понимании этого слова. И пиата ко мне вовсе не приживляли. Это меня приживили к нему. Что ты об этом скажешь? Лодка неслась вниз с такой быстротой, что свистело в ушах. Однако спуск казался не настолько крутым, как прежде. Пока я размышлял над ответом, суденышка почти выровнялась. «А тебе этого хотелось?» «Я сам так повелел». «Тогда это, по-моему, крайне странно. Зачем же такое могло понадобиться?» «Как зачем?» «Чтоб жить дальше, конечно же». Вокруг сделалось так темно, то я больше не мог разглядеть ни одного из его лиц, хотя голова Тифона покоилась на дне лодки меньше, чем в кубите от моей. Все живое стремится сохранить жизнь. Таков уж, как говорится, закон бытия. Но, видишь ли, наши тела гибнут задолго до нас. Более того, без натяжек можно сказать, что мы умираем лишь потому, что умирают они. И вот мои врачи, а я, естественно, отобрал себе лучших из врачей многих миров, Взялись предоставить мне новое тело. Первым делом им пришло на ум пересадить мой мозг в череп другой особы. Однако догадываешься, в чем тут изъян? «Нет, боюсь, не догадываюсь», — ответил я, не понимая всерьез он или шутит. «Лицо! Лицо! Лицо в таком случае будет утрачено. А ведь именно этому лицу люди привыкли повиноваться». Во мраке его пальцы клещами стиснули мое плечо. И я сказал, «Нет, так не пойдет». Тогда один предложил заменить голову целиком. Так, дескать, даже проще, поскольку сложные нейронные связи, отвечающие за речи зрения, останутся нетронутыми. В случае успеха я пообещал ему полотенат. «А вот мне?» — начал я, кажется. Тифон рассмеялся снова. «Что начать лучше всего с удаления прежней головы?» Да я и сам думаю точно так же. Однако методика искусственного формирования нейронных связей оказалась крайне сложна. И врач тут после множества опытов, в материале я ему, разумеется, не отказывал, установил, путем хирургическим лучше всего формировать лишь те, что отвечают за сознательные, произвольные функции. Непроизвольные после этого со временем сформируются сами собой, после чего прежнюю голову можно безбоязненно удалить. Шрам, конечно, останется, но его не нетрудно прикрыть рубашкой. Однако что-то пошло не так. К этому времени я отодвинулся от двухголового, насколько позволяла узкая лодка. Время, время. Главным образом в нем-то оказалась загвоздка. До тех пор неслабевшая жуткая мощь его голоса пошла на убыль. Пиатон был одним из моих рабов. Не самым рослым, однако сильнейшим. Мы испытали всех. Мне даже в голову не пришло, что некто, обладающий подобной силой, способен с не меньшей силой цепляться за власть над сердечной деятельностью. «Понимаю», — сказал я, хотя на самом деле не понимал ничего. К тому же, то был период великой смуты. Мои астрономы утверждали, будто распад, угасание нашего Солнца — процесс весьма медленный. Настолько медленный, что за время человеческой жизни перемен не заметить. Но ошибались. В течение каких-то нескольких лет температура нашего мира снизилась почти на две тысячных доли и на том стабилизировалась. Не урожай, голод, бунты. Эх, вот тогда бы мне и уйти. От чего же ты не ушел? Спросил я. Чувствовал, что мир нуждается в твердой руке. А твердая рука может быть только одна. Будь то рука правителя или чьи-то еще. Но тут, разумеется, как же без этого. Появился тот чудотворец. На самом деле, с Мутьяном он вовсе не был, хотя кое-кто из моих министров утверждал обратное. И я, до завершения лечения, пребывавший здесь, услышав, что любые хвори или уродства, словно бы обходят его стороной, приказал доставить его ко мне. «Миротворец», — проговорил я, и в следующий же миг готов был откусить свой болтливый язык. «Да, именовали его и так. Ты знаешь, где он сейчас?» умер Умер многие хилиады тому назад, но все-таки в каком-то смысле по-прежнему здесь, с нами. Его замечание оказалось столь неожиданным, что я поспешно опустил взгляд кладонки на шее, проверить, не пробивается ли наружу лазоревый свет. В это время суденышко, везшее нас, подняло кверху нос и устремилось вверх. Свист ветра в ушах обернулся ревом торнадо.